Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16.00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня четверг, 12 ноября. Анонс передачи. В международных отношениях появилась значимость карабахской проблемы. Сопредседатели Минской группы проведут с Германией консультации по вопросам карабахского конфликта. Путин распорядился подписать соглашение с Арменией о создании объединенной системы ПВО. В Штутгарте состоялись Дни армянской культуры. Объявление и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. Проблема Нагорного Карабаха должна быть решена на основе известных трех принципов. Народ НК должен иметь возможность реализовать право на самоопределение и не может иметь статус ниже сегодняшнего, сказал вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов. Он отметил, что Азербайджан пытается перенести вопрос урегулирования карабахского конфликта на другие площадки, которые, однако, не обладают международным мандатом для обсуждения вопроса а принятый ими формат является лишь куском бумаги. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Орлик заявил, что Минская группа начала переговоры с Германией как следующей председательствующей страной ОБСЕ. Известно, что Германия готова принять участие в процессе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Это не является вопросом изменения формата или расширения состава. Просто Германия – следующая председательствующая страна ОБСЕ. И Естественно, должна быть осведомлена о процессе карабахского конфликта. Изменение формата председательства Минской группы ОБСЕ невозможно. Неоднократно четко отмечалось, что это в первую очередь должно быть со всеми согласовано. Кроме этого, трое сопредседателей Минской группы заявили, что изменение формата не запланировано. В Минскую группу входит Евросоюз в Лице Франции, Россия и США. Последние заявления и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Орлика о том, что нельзя в ПАСе или на других парламентских площадках обсуждать Карабахский вопрос, потому что это исключительно задача минской группы ОБСЕ, является ярким доказательством этого. Продолжаем новости. Бывший посредник по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, шведский дипломат Ян Элиэссон, считает, что моделью урегулирования конфликта может стать формула «автономия плюс или независимость минус». Ян Элисон, который в 1993-1994 годах возглавлял Минскую группу, а ныне является заместителем генерального секретаря ООН, сказал, что в вопросе Нагорного Карабаха международные правовые принципы территориальная целостность и право на самоопределение вступают в противоречие. Я тоже сторонник территориальной целостности, но вы должны предложить статус, который приемлем для всех. Должно быть общее видение будущего Нагорного Карабаха. Когда это введение статус будет найден, все встанет на местах, отметил он, подчеркнув необходимость искренней дискуссии между Баку и Ереваном. Наш репортаж с Мартунинского района республики. Артак Заргарян уже много лет является директором школы села Берташин. Однако сегодня речь пойдет не о школе, а о его хозяйстве. Помимо педагогической деятельности, он занимается земледелием и животноводством. Нельзя жить в деревне и не заниматься всем этим. На сегодняшний день у него в хозяйстве 16 голов крупнорогатого скота, обрабатывает 32 гектара зерновых полей. Зарплата директора школы составляет 140 тысяч драмов. Конечно, на это не потянешь семью, говорит Артак Заргарян. Семья у него немаленькая. С ним вместе живут его родители. Имеет троих детей. Все они студенты. Двое учатся в вузах Армении в Ереване. Один в Степанакерте. в Ереване, в Степанакерте. В хозяйстве помогают как родители, так и жена. Она занимается пчеловодством. Их хозяйству уже 10 лет. А началось все это после завершения службы в рядах армии обороны НКР. Мясо сдают в компанию «Элит Group. Мед продают. Не всегда, однако, удается. Есть проблемы с реализацией. Урожай зерновых в этом году был неплохой, в среднем от 10 до 20 гектаров. Однако в этом году 15 гектаров поля ячменя пострадали от пожара. Церковь, старый, церковь, -ти -ти Артак Заргарян считает, что поля сельчан должны быть так же, как и автомобили, застрахованы. Битый, гюгацу, дашь, апохова, Продолжаем новости. Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности. Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на официальном портале правовой информации. Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности отмечается в документе. Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с армянской стороной и по достижении договоренности подписываться от имени России указанное соглашение, разрешив вносить в его проект одобренный правительством изменения, не имеющие принципиального характера. Генпрокуратуры России и Армении договорились развивать сотрудничество ведомств, обмениваясь опытом и совместно повышая квалификацию кадров надзорных органов. На встрече подписана программа межведомственного сотрудничества на 2015-2017 годы, которая стала развитием соглашения от 2006 года о сотрудничестве. Подписанный документ предусматривает проведение ряда семинаров с целью обмена опытом и повышения квалификации кадров органов прокуратуры. Программой предусмотрено проведение круглых столов, семинаров и консультаций по вопросам коррупционных преступлений, по вопросам выдачи и правовой помощи по уголовным делам, а также по уголовным делам о торговле людьми и организации незаконной миграции. Продолжаем новости. В столице земли Баден-Вюртенберг, Германии, Штутгарте, состоялись Дни армянской культуры. Как сообщили в Министерстве культуры Армении, в этом году они были посвящены 40-летию основания армянской общины и проводились при содействии фонда Баден-Вюртенберг и Министерства по вопросам интеграции земли Баден-Вюртенберг. Дни армянской культуры стартовали обсуждениями на тему «Мигранты как мост в развитии сотрудничества. Пример Армении». В Центральной церкви Штутгарта состоялся праздничный концерт, ознаменовавший старт дней армянской культуры. С исполнением произведений Камитаса Рахманинова-Вагнера выступил ла лауреат многочисленных международных конкурсов, профессор высшей музыкальной школы, пианист Рубен Мелекситян собравшихся после концерта, приветствовал духовный пастырь местной армянской общины священник Таратур Сардарян. Выступили также временный поверенный в делах Армении в Германии Ашот Самбатян и премьер-министр земли Баден Вюртемберг Винфрид Кричман. Объявление. Согласно закону НКР о налоге на имущество, физические лица, имеющие квартиры, собственные жилые дома, строения, общественного производственного значения и средства передвижения обязаны выплатить ежегодный налог на имущество в общинный бюджет до 1 декабря включительно. В случае неоплаты налогов в установленные сроки, согласно 23 статье закона НКР о налогах, каждый просроченный день будет облагаться штрафом. За дополнительную информацию, Звонить по телефону 95 25 79 94 44 19. В строящемся жилом квартале по улице Туманяна города Степанакерта продаются подвальные и полуподвальные помещения. Цена по себестоимости. За дополнительной информацией звонить по телефону 95 06 89. И о погоде. В пятницу 13 ноября на территории НКР ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0,4, днём 6-11 градусов тепла. Это были все новости на этот час. Я прощаюсь с вами. В студии работала Карина Мусайлян.